Британская сказка «Юный полорт и Окландский вепрь» Давно это было. На севере Англии тянулись тогда дремучие леса, бродили в них дикие звери, медведи, бурсуки, кабаны. И встреча с таким зверем не сулила путнику ничего доброго. И вот одной осенью завёлся в окрестностях Окландского замка, что в графстве даром, свирепый кабан, который навёл страху на всю округу. Был этот вепрь огромен и страшен. На морде у него топорщилась чёрная щетина, из пасти торчали изогнутые клыки, маленькие глазки, Злобно рыскали из стороны в сторону, а бегал он так быстро, на коней не угонишься. Питал себе пред травой, корешками и тем, что растили крестьяне на полях. Да не столько съедал, сколько вытаптывал. Он ненавидел всех других тварей, но больше всего ненавидел людей. По вечерам хоронился в кустах, поджидая крестьянина, устало бредущего с поля. Живым от него никто не уходил. Земля в округе принадлежала богатому и могущественному даринскому епископу, хозяину Окландского замка. Вепре так застращал окрестных крестьян, что не выдержали они и написали письмо епископу, слезно умоляя помочь им в беде. Даже днем нет спасения от лютого зверя, а как солнце сядет, и за калитку носа не высунешь. Согласился епископ, что дело плохо, и обещал по- королевски наградить храбреца, который убьет вепря. Молодые люди, однако, качали головами, Сколько смелых рыцарей приезжало из южных графств сразиться с вепрем. Немало убитых драконов и других чудовищ было на их счету. И что же? Ни один не вернулся из леса энтер в котором было логово вепря. Какой толк в награде, рассуждали местные храбрецы, если некому ее получать? Нашелся все-таки юноша, которого прельстила обещанная награда. Это был младший сын старинного рода по имени Поллард. Ему все равно было не получить в наследство ни деньги, ни родовой замок. Оставалось надеяться на самого себя. «Не придумано наградить смельчака по-королевски», — сказал он себе. «Но мертвым награда не нужна». Вепрь убивает не только крестьян, сколько вооруженных рыцарей погибло, сражаясь с ним. Видно, вепрь не только силён, но и хитер. Значит, надо разведать его повадки, а сначала потягаться с ним хитростью. А не выйдет, померится силой. Оставил дома юный поларк меч, коня, доспехи. Сунул в карман ломоть хлеба и кусок сыра и пошагал в лес Энторлидин, где хранился вепрь. Идет, вслушивается в каждый шорох, вглядывается в звериные тропы. Наконец напал на след вепря и много дней крался по его пятам. Ночью зверь петлял по лесам и полям, днем отсыпался в своем логове И ни разу не почуял близости человека. Прошел месяц, юный Поллард все разузнал о вепре. Зверь огромен и свиреп, силен и проворен. К тому же на редкость прожорлив Ест все подряд, но больше всего любит буковые орешки. Они толстым слоем устилали землю в буковых лесах. Вызнал Поллард, где вепрь отсыпается днем, в самой глубине леса, в гуще могучих буков. Нашатавшись вдоволь по окрестностям, вепрь под утро возвращался в свою чищобу, лакомился буковыми орешками и валился спать. Теперь юный Поллард знал, что ему делать. Взял кривой, как серп, меч Оседлал свою лошадь и поскакал вечером к одинокой ферме, стоявшей самого леса Энтерлидин. Оставил лошадь на соседней ферме и пошел в лес. Он знал, что до рассвета вепрь не вернется, будет рыскать по округе. И только под утро явится в Энтерлидин, набьет брюхо буковыми орешками и заснет у себя в логове. Нашёл Полард высокий развесистый бук, что рос в двух шагах от логова вепря. Он еще раньше его заприметил. Залез на него, натряс целую гору орешков, чтобы вепрь налопался до отвала и поскорее заснул. Чуть только забрежило на востоке, послышалось приближение вепря. Сопит, хрюкает, роет носом опавшие листья. Вдруг стало тихо-тихо. Зверь учуял приготовленное Поллардом угощение. И сейчас же раздалось торопливое чавканье, как будто вепрь куда-то очень спешил. Поллард подумал, что натряс орешков на целое стадо кабанов. Но, видно, у этого вепря брюхо было бездонное. Он все ел, ел и никак не мог насытиться. У Поларда затекли ноги, онемела не рука, сжимавшая меч, но он не смел шелохнуться. У вепря такое чутье, что малейший шорох мог испортить все дело. Наконец съеден последний орешек. Зверь хрюкнул от удовольствия и тяжело двинулся к логову. Шумным вздохом улегся на землю, повернулся на бок и зажмурил глаза, разомлев от такой сытной еды. Дождавшись, когда вепрь как следует разоспится, Полард осторожно спустился с дерева и, не дыша, пополз к логову. Надо убить вепря, пока он спит. Но не тут-то было. Зверь и спящий учуял опасность. С ужасающим рыком поднялся он на ноги и ринулся на юношу. Тот едва успел отскочить в сторону. Хоть вепре и разморила от еды, все равно это был хитрый и опасный соперник. Весь день сражались в Этерледине, Поллард и вепарь И ни тот, ни другой не могли одержать верх. Вот уже и солнце село, на небе зажглись одна за другой звезды, и юный Поллард стал уставать. Вепер теснил его все дальше и дальше в дебри дремучего леса. Часы на Окландском соборе пробили ночь. Поднапрягся Поллард, собрал все силы и вот уже стал одолевать зверя. Всю ночь при свете звезды длилось единоборство. Только когда первый луч солнца позолотил верхушки деревьев, размахнулся Поллард мечом во всю ширь плеча, и убил вепря. В полном изнеможении, с кровоточащими ранами нагнулся он над мертвым зверем и еще раз поделился его громадности. Да, такое чудище могло причинить еще много бед. Теперь скорее на ферму вскочить в седло и скакать с хорошей вестью к епископу. Но юный Поллард не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Тяжело вздохнув, Он раскрыл зверю пасть, отсек язык и спрятал его в карман. Затем доковылял до заросли папоротника, зарылся в пожухлую зелень, свернулся калачиком и тотчас уснул. Спал он весь день. Сон его был так крепок, что не пробудило его ни пение птиц в кронах над головой, Ни кролики, шуршавшие совсем рядом, не лисица, кравшаяся мимо на своих бархатных подушечках, не слышал он и всадника, который скакал после полудня как раз вдоль этой опушки. Увидев огромного кабана, лежащего неподвижно, он подъехал ближе и спешился. Эге, да никак тот самый вепрь, за которого епископ обещал по-королевски наградить. Подумал он, оглянулся кругом, — никого. Видно, вепрь погиб, сражаясь с каким-то другим зверем. А почему бы мне не получить награды? Кто узнает, что не я его убил? Сказал он себе. Отрубил зверю голову, привязал к седлу и, радуясь такой удаче, поскакал в Оклонский замок. Тут вскоре проснулся юный Поллард, потянулся, вскочил на ноги, пора из-за награды ехать, вот только умыться бы в соседнем ручье. Сделал два шага, вдруг видит, о, ужас, вепрь-то без головы, Поллард чуть сам замертво не упал. — Надо было бы мне тут же ехать к епископу, — сокрушался он, — но ведь я на ногах не держался, — Шутка ли весь день и всю ночь биться с диким вепрем, кто угодно заснул бы. И вот все мои старания, смертельная схватка, все, все зря. Награду вместо меня получит ловкий обманщик. Но, может, еще не поздно, может, я еще успею попасть к епископу и докажу, что я победитель вепря. И Поллард со всех ног бросился на ферму, где оставил лошадь, вскочил в седло, и стрелой понесся в Окландский замок. «Мне нужно видеть епископа!» — крикнул он страже, преградивший ему путь. «Меня зовут Поллард. Я убил вепря и прискакал за обещанной наградой». «Может, и ты убил», — отвечает стража. «Но только что в замок прискакал незнакомец, и у него к седлу приторочена голова вепря». «Так, наверное, все-таки он победитель!» Юный Поллард поднял в ответ такой шум, что стража спокойствия ради пропустила его в замок, а дворецкий провел в зал церемонии, где епископ во всем своем облачении принимал посетителей. Как раз в этот миг перед ним предстал незнакомец, держащий голову вепря, а приближенные и слуги собрались вокруг, И охая разглядывали страшные клыки, восхищаясь победителем и завидуя его счастью. Только юный Полард вступил в зал, епископ мгновением руки воцарил тишину и, благосклонно глядя на незнакомца, промолвил. «Храбрый незнакомец, ты освободил наш край от ужасного бедствия» и за свою отвагу будешь награжден по-королевски. — Стойте, ваше преосвященство! — крикнул Полард, раскидывая слуг, которые пытались задержать его. — Вепря убил я, а не этот чужеремец! И Полард рассказал, как бился с чудовищем весь день и всю ночь, как упал на землю в полном изнеможении и проспал до вечера. — Возможно, возможно! — с насмешкой проговорил незнакомец. — Тем не менее, вепря убил я, и у меня есть доказательства. Он поднял высоко голову вепря и бросил ее к ногам епископа. — Голова доказывает только то, что ты ее отрубил, — возразил юный Поллард. Сунул руку в карман, достал язык вепря и бросил его на пол рядом с головой. Вот свидетельство, что я настоящий победитель. Медленно поглаживаю бороду, епископ посмотрел на язык, на голову, потом перевел взгляд с юного Полларда на заезжего гостя. Он был человек мудрый и сразу понял, кто из двух говорит правду. — Откройте пасть вепрю и посмотрите, есть ли у него язык, — приказал он. Слуги поспешили выполнить приказание. И незнакомец, зная, кто прав, круто повернулся и чуть не бегом покинул зал. Скочил во дворе на коня и умчался прочь. Только его и видели. И тогда юный Поллард стал рассказывать, как он целый месяц выслеживал вепря. Выведал все его повадки — как придумал убить вепря, когда он уснет с моренной усталостью и любимой едой. «Поразительно!» — восхищенно воскликнул епископ. «Ты поистине заслужил величайшую награду. Теперь слушай, в чем она состоит. В этот час я всегда хожу обедать. Возвращайся к концу моей трапезы. Вся земля, что ты объедешь за время, пока я ем, «Будет твоя!» И епископ подал прислуге знак открыть двери в столовую. «Сколько времени обедает епископ?» Спросил юный Поллард у привратника, выйдя во двор. «Обычно около часа», — ответил тот. «Но я видел восхищение епископа и уверен, что сегодня он продлит трапезу». «Отлично!» — обрадовался юный Поллард, оседлал кобылу не спеша выехал из ворот замка. Епископ, как и думал слуга, на сей раз не торопился, и обед растянулся на полтора часа. «Но как юный Поллард уже вернулся?» — спросил епископ. «Вернулся? Мой господин! Он ожидает в зале добрых три четверти часа, если не больше». «В самом деле...» Лицо епископа расплылось в довольной улыбке. «Он, очевидно, столь же скромен, сколько храбр. Я сразу подумал это, только увидев его. Да и то сказать, я ведь знаток человеческого сердца». Величавой походкой прошествовал епископ обратно в зал церемонии. При виде его юноша упал на одно колено, епископ улыбнулся, Милостиво протянул руку, и Поллард поцеловал бриллиантовый перстень, играющий всеми цветами радуги. «Мне сказали, что ты уже давно ждешь меня, а ведь ты мог бы объехать в два раза больше земли за то время, что я подарил тебе», — любезно проговорил он. «Знаю, мой господин», — ответил Поллард с тонкой улыбкой. — Какой необыкновенно скромный юноша! — удивился епископ. — И сколько же земли ты объехал? — Вокруг вашего замка, ваше преосвященство! — сказал юный полар. Улыбка исчезла с лица епископа. — Вокруг моего замка? — повторил он. — Да, ваше преосвященство! — Вокруг моего замка! — опять повторил епископ. Не отводя глаз от юного Поларда, он медленно опустился в кресло и, откинув назад голову, вдруг безудержно захохотал. Все придворные и слуги поглядели друг на друга и тоже давай смеяться, покачают головой и опять закатятся хохотом. «Но ведь я должен был сообразить!» — сказал, наконец, епископ, переводя дыхание — и вытирая бегущие по щекам слезы, что человек, сумевший перехитрить вепря, окажется слишком твердым орешком для такого простака, как епископ. Вздохнув, он устремил взгляд на юного Поларда, стараясь прочесть его мысли. «Так ты, значит, претендуешь на мой замок?» — проговорил он задумчиво. «Его преосвященство дал обещание». — напомнил ему юный полор. — Верно, верно. Но мне кажется, ты не совсем ясно представляешь, что значит владеть замком. Прежде всего, в нем круглый год, сыр и холодно. Сейчас у тебя нет ревматизма, а поживешь в замке годок-другой, и кости заноют, как у старика. А сколько надо запасать дров, «Сколько я плачу слугам!» Епископ тяжело вздохнул. «Нет, младшему отпрыску благородного рода лучше всего иметь собственную землю». И епископ приказал слуге подать ему карту. Развернув пергамент, он оглядел свои владения. «Вот», — сказал он, ткнув в карту пальцем. «Видишь, отличная земля!» Тут и охотничьи угодья, и поля. А на этом бугре можно построить небольшой замок, удобный и теплый на нынешний манер. Посмотрел епископ на юного Поларда и опять рассмеялся. И все тоже засмеялись, некоторых даже слеза прошибла. Вот так и выкупил епископ свой замок у юного Поларда. А на фамильном гербе Поларда Появилась с тех пор рука, сжимающая кривой, как серп, меч. Сказку тебе прочитала Собушка-Сонишка.